«Эй!» С внушительным шагом занавески палатки отлетели в сторону, молодая девушка с красными волосами показалась у входа. Её острые рубиновые глаза светились, а кожа рук казалась белоснежной, точно фарфор. Будь возможной запечатлеть их в неподвижности, они справедливо бы носили статус произведения искусства. Тем не менее, сейчас их грубые взмахи сотрясали воздух, и кончик безупречного пальчика указывал на нос Региса. «Эй! Почему ты не позвал меня, Регис?» «Ваше Высочество, что случилось?» Обычно он обращался к ней как Алтина, но в присутствии посторонних он использовал уважительное «Ваше Величество». Она надула щёки. «Вы двое встречаетесь наедине?» «Нет-нет, ее сестра тоже здесь?» Наконец Алтина заметила Ренуар, и ее лицо изменилось. Появилась мягкая улыбка, неожиданно ей нравились дети. Однако Ренуар выглядела испуганной ее внушительным появлением. Элеанор пожала плечами. «Прошу прощения. Ее не учили, как вести себя в присутствии посторонних. В отличие от Фенрин и меня, она совсем робкая. Что-то еще головная боль. Она совсем не похожа на вас двоих. Все же у нас разные матери. Наш характер тоже отличается. Вероятно, из родословной. А, это верно. У Алтины её братьев тоже были разные матери, поэтому она легко вошла в положение. Но, ну Элеонора поправила черные волосы. «Сегодня я здесь не для того, чтобы охотиться за головой сэра Региса, но я с радостью его приму, если он захочет сменить работу». «Исключено!» Алкина хлопнула по столу. «Но тем, кто вправе решать, должен быть сэр Регис, верно? Вы улучшили его условия труда по сравнению с прошлым, госпожа генералиссимус?» «А...» Прежде чем разговор ушел в странное русло, Регис прервал их. «У меня все еще есть личные стремления и обязанности, поэтому я не намерен менять работу. Мои извинения, принцесса, я думал, что вы устали из-за долгого путешествия, поэтому не стал звать вас и взял приговоры на себя». «А, да, но ну, просто делай, как обычно, что посчитаешь нужным». Алтине сложно было подобрать слова. Одной из причин ее настороженного поведения послужило то, что во время празднования Дня Основания в апреле Элеонора оставила след от помады на лице Региса. Но он уже забыл об этом. На минуточку с тех пор Регис несколько раз оказывалась на волоске от смерти, и эти яркие воспоминания похоронили тот тривиальный случай. Элеонор кивнула. «Оставим шутки. Я прошу госпожу генералиссимуса об услуге и готова соответствующе заплатить. Так или иначе, пожалуйста, присядьте». «Хорошо». Алтина села рядом с Регисом. Она глубоко вздохнула, сделала серьезное лицо и произнесла что-то неожиданно формальное. Для начала я хочу поблагодарить всех в союзе Сада Гаярд за их поддержку. Я искренне признательна вам. Региш широко раскрыл глаза. Совсем как настоящая принцесса. Хей! Hey! А вы, нету, я просто удивился, когда ваше высочество сказала что-то подобающее принцессе. Я не первый раз говорю что-то настолько формальное. И правда. Также я понимаю, откуда идут деньги. Начиная с дня основания мы прошли несколько сражений. и пограничный полк Билл Шмидт стал четвертой армией, а теперь ставкой генералиссимуса. Во время всех этих событий наше снабжение и зарплаты никогда не падали благодаря поддержке южных аристократов». Элеонор кивнула. «Замечательно, что вы нас понимаете. Когда армия увеличивает свой масштаб, в обязанностях Министерство по военным вопросам также увеличивает и объем снабжения. Но число солдат под командованием Алтин росло слишком быстро, и Министерство не могло поддерживать их на должном уровне». Они взяли на работу много местных жителей и наняли наёмников, а они не могли просить, чтобы страна платила по их счетам. Четвертая армия удалось сражаться так долго только благодаря финансовой поддержке южных дворян. Алтина опустила голову. «Но несмотря на это, я проиграл Латриилу». «Пожалуйста, поднимите свою голову, принцесса». «То, что Латриил получил трон, верно». «Но все мы все еще живы». «А это значит, ничего еще не кончено». «Да». Правильно. Мы, Союз Сады Гаярд, не собираемся обвинять вас. По сравнению с прошлым, когда у нас не было ни военной поддержки, ни права вставить слово в их односторонних требованиях, нынешняя ситуация намного лучше. Все это благодаря достижениям 4-й армии. Правда? Да. Так как мы поддерживаем ваше высочество, вы бы не закрыли глаза, если бы к нам отнеслись как-то неблагоразумно. Верно? Конечно. Поскольку у нас есть связи с влиятельной группой... Все это время наш бизнес шел гладко. Мы очень вам благодарны. Учитывая выдающиеся достижения 4 армии, похоже, мы сорвали куш, инвестируя в вас». «Ам... инвест что?» Алтина только недавно узнала о важности денег, но пока до конца не понимала значения инвестиций и выглядела растерянной. Ничего нельзя было поделать. Напротив, Регис бы удивился, зная на об этом. Регис пояснил, «Достижения вашего высочества стабилизировали положение ваших сторонников. Вот что Элеанор имела в виду». «Ах, вот как! Замечательно!» Элеонор улыбнулась. «Надеюсь, в будущем вы продолжите в том же духе». «Я слышала, что город на юге был захвачен. Насколько тяжело положение?» а Регис вкратце ввел Алтину в курс дела и вернулся к теме. Шестая и восьмая армии, даже не задумываясь, отступили перед лицом вторгшейся армии теократии Трурии. Таким образом, город Сэмбион попал в руки к врагу. При таких обстоятельствах дома Тереза Леверт сложно оказывать поддержку другим землям империи. Вот что сказала Элеонор. Алтина встала. А люди в городе? Мы отправили разведчиков, но никаких подробностей на данный момент нет. Элеонор заверила. Виконте 6 армии Дарвал объявил об их отступлении заранее, поэтому эвакуация прошла без каких-либо затруднений. Однако много вещей было оставлено. Таких, как зерновые культуры и домашний скот. Вот как. Напряжение Алтины никуда не делось, но она смогла несколько успокоиться и сесть. А Регис задумался. Кстати говоря, господин Эдди однажды служил в 6-й армии. Возможно, он знает о генерал-лейтенанте Трувере. Нужно спросить его позже. Им все еще не доставало информации. 6 армия размещалась на Южном фронте уже длительное время без каких-либо выдающихся сражений... и, соответственно, достижений, поэтому не было никаких отчетов, которые могли бы их заинтересовать. Командующего армией даже не пригласили на коронацию императора, что явно показывает отношение к нему двора. Вероятно, проблема связана с существованием шестой армии, и Латриил, кажется, это заметил. Таким образом, в чем смысл туда посылать армию Алтины? Возможно, он решил закончить войну на юге как можно скорее? Или у него на уме что-то еще? «Похоже, мы должны продолжить собирать информацию». Пробормотал Регис. Снаружи палатки донесся женский голос. «Прошу прощения, ваше высочество. Чай готов?» прозвучал голос Кларис, но не ее обычный веселый тон, а та бесчувственная интонация, которую она демонстрировала перед незнакомцами. «Спасибо, что принесла. Не против продолжить разговор за чаем, Элеонор? Для меня будет честью присоединиться к чаепитию вашего высочества. У меня нет причин отказываться». Глаза Ренуар, которая все это время молча слушала, заискрились. «Чайная вечеринка!» — сказала она едва слышимым голосом.